Глава 7. Русская церковь по уставу Льва-философа, сказания о хазарской миссии Кирилла и Мефодия и его исторические данные, достоверность известия о славянских книгах, найденных в Корсуне. Мы сказали, что название черных болгар Русью встречается по преимуществу у арабских писателей X века. Но его можно встретить и у византийцев а именно в уставе императора Льва-философа о чине церквей, подлежащих патриарху Константинопольскому, в списке этих церквей находим на 61-м месте церковь Русскую, рядом со следующей за ней церковью аланскую. А далее, в числе архипископий, подчиненных Константинопольскому патриарху, находим на 29-м месте Боспор и на 39-м Митраху, то есть Таматарху или Тмутаракань, рядом с Готией, Сугдией и Фулой. А какой русской метрополии тут упоминается? Едва ли под ней можно разуметь церковь, собственно, Киевскую. Скорее можно видеть здесь именно Черную Болгарию или Русь Азовско-Черноморскую. К этой Руси, вероятно, и относится известие Фотия о ее обращении в окружном послании 866 года. Трудно предположить здесь Киев – в котором во время льва-философа княжил язычник Олег. Не только киевский князь, но и вся дружина его была языческой, ибо в Олеговом договоре о крещенной Руси не упоминается. Последнее, а равный христианский храм в Киеве, встречаются только со времени Игоря. Оставляем в стороне легендарные лица Аскольда и Дира, а отдельные случаи обращения в Киеве до того времени – конечно, не могли составить особой митрополичьей церкви. Поэтому мы вправе предложить вопрос. Под именем России в уставе льва-философа не следует ли разуметь соединенные Боспор и Таматарху? Не только у арабских писателей, но и в западных источниках встречаем иногда Боспор или Керч под именем города Россия, например, в договоре генуэсцев с греками в 1170 году. Собственно, Боспорская церковь существовала, по крайней мере, с IV века, и упоминание Боспорской архиепископии рядом с русской митрополией может быть объяснено тем, что Кадин приводил списки церквей, не различая строго времени, к которому относились эти списки. Титул архиепископии Боспорская церковь имела во времена более ранние, а в эпоху Льва-философа, она могла быть повышена на степень метрополии с расширением своих пределов, то есть с соединением архиепископии Боспора и Таматархи в одну митрополию. Подобный пример мы видим в соседних с ней архиепископиях Судейской и Фульской, которые были соединены в одну митрополию. Херсон, Сугдея, Боспор и Таматарха были именно теми пунктами, откуда христианство постепенно распространилось между болгарскими племенами, жившими по обеим сторонам Боспорского пролива. А примеры их обращения мы уже видели в VI и VII веках.